Центральный комитет, однако, согласился с доводами Шабловского и свою резолюцию в этом духе послал в Бердичев. Итак, организованный самосуд был устранен. Но в руках революционных учреждений Бердичева был еще другой способ ликвидации Бердичевской группы. Способ легкий и безответственный. Вспышка народного гнева. Пронесся слух что нас везут 23-го. Потом сообщили, что отъезд состоится двадцать го в пять часов вечера с пассажирского вокзала. Вывести арестованных без огласки не представляло никакого труда. На автомобиле, пешком, в юнкерской колонии, наконец в вагоне узкоколейный путь подходил вплотную к гауптвахте и выводил на широкую колею вне города и вокзала. В тот же день утром нас водили без караула при одном сопровождающем в баню за версту от гауптвахты, и это не привлекло ничего внимания. Но такой способ переезда не соответствовал намерениям комиссариата и комитетов. Генерал Духонин из Ставки запросил штаб фронта, есть ли в Бердичеве надежные части, и предложил прислать отряд для содействия нашему переезду». Штаб фронта отказался от помощи. Главнокомандующий генерал Володченко накануне 26-го выехал на фронт. Вокруг этого вопроса искусственно создавался большой шум и нездоровая атмосфера ожидания и любопытства. Керенский прислал комиссариату телеграмму. «Уверен в благоразумии гарнизона» который может из среды своей выбрать двух представителей для сопровождения. С утра комиссариат устроил объезд всех частей гарнизона, чтобы получить согласие на наш перевод. Распоряжением комитета был назначен митинг всего гарнизона на два часа дня, то есть за три часа до нашего отправления, и притом на поляне, непосредственно возле нашей тюрьмы. Грандиозный митинг действительно состоялся. На нем представители комиссариата и фронтового комитета объявили распоряжение о нашем переводе в Быхов, предусмотрительно сообщили о часе отъезда и призывали гарнизон к благоразумию. Митинг затянулся надолго и, конечно, не расходился. К пяти часам... Тысячная возбужденная толпа окружила гауптвахту, и глухой ропот ее врывался внутрь здания. Среди офицеров юнкерского батальона второй жетомирской житомирской школы прапорщиков, несших в этот день караульную службу, был израненный в боях штабс-капитан Бетлинг, служивший до войны в 17-м пехотном Архангелогородском полку, которым я командовал. Бетлинг попросил начальство школы заменить своей полуротой команду, назначенную для сопровождения арестованных на вокзал. Мы все оделись и вышли в коридор. Ждали час-два. Митинг продолжался. Многочисленные ораторы призывали к немедленному самосуду. «Истерически!» — кричал солдат, раненный поручиком Клицанда, и требовал его головы. С крыльца гауптвахты уговаривали толпу помощники комиссара Костицын и Григорьев. Говорил и милый Бетлинг несколько раз, горячо и страстно. О чем он говорил, нам не было слышно. Наконец... Бледные и взволнованные, Бетлинг и Костицин пришли ко мне. Как прикажете? Толпа дала слово не трогать никого, только потребовала, чтобы до вокзала вас вели пешком. Но ручаться ни за что нельзя. Я ответил, пойдем. Снял шапку, перекрестился. Господи, благослови!